5. Психоаналитические исследования показали нам, что именно этот отказ от сексуальной жизни нестерпим для так называемых невротиков. Своими симптомами они создают себе заменители удовлетворения, которые однако или причиняют неприятности сами по себе, или становятся источником страданий, так как создают трудности в окружающем мире и обществе. Последнее вполне понятно, Первое же составляет для нас новую загадку. Но культура требует от нас жертв не только в области сексуального удовлетворения. Трудности эволюции культуры мы отнесли к категории общих трудностей развития, тем, что свели их к инертности, к несклонности либидо оставлять старое положение ради нового. Мы утверждаем почти то же, когда объясняем антагонизм между культурой и сексуальностью тем фактом, что сексуальная любовь есть в взаимоотношениях между двумя лицами, и третий может быть только лишним или помехой, в то время как культура основана на взаимоотношениях между большим количеством людей. При апогее любовных отношений не остаётся больше места для интереса к окружающему миру. Любовная пара самодостаточна, чтобы быть счастливой, ей даже не нужен общий ребёнок. Ни при каких других обстоятельствах Эрос не обнаруживает так ясно ядра своей сущности намерение из множества создать единство. Но в то время, как это ему прекрасно удаётся при состоянии влюблённости двух людей, дальше идти он не собирается. Согласно тому, что было сказано до сих пор, мы очень хорошо можем представить себе цивилизованное общество, как бы состоящим из таких двойных индивидов, лебедозно насыщенных и связанных друг с другом узами совместного труда и интересов. В этом случае культуре незачем было бы отводить энергию из сферы пола. Но такое желательное состояние не существует и никогда не существовало. В действительности культура никогда не довольствуется предоставленными в ее распоряжение связями. Она хочет связать членов коллектива друг с другом и лебедозно, Для этой цели она использует все средства и поощряет все пути, ведущие к созданию в их среде мощных идентификаций. В высочайшей степени мобилизует либидо с заторможенностью по цели, чтобы укрепить общественные связи посредством дружбы. При достижении этой цели неизбежны ограничения сексуальной жизни. Но нам недостаёт ясного понимания необходимости, которая толкает культуру по этому пути. Я обосновывает её врождённость к сексуальности. Дело очевидно в каком-то нами ещё не вскрытом факторе помехи. Нас может навести на след одно из так называемых идеальных требований культурного общества. Оно гласит: "Люби ближнего своего, как самого себя". Это требование всемирно известно. Оно несомненно более старо, чем христианство, предъявляющее его как своё самое гордое притязание. Но всё же оно не очень старо. Даже в исторические времена оно ещё было чуждо людям. Но займём по отношению к этому требованию наивную позицию, как если бы о нём услышали в первый раз. Тогда мы не сможем удержаться от чувства неожиданности и удивления. Почему мы должны брать на себя такое обязательство? Чем это может нам помочь? И прежде всего, как это можно осуществить? Как это для нас возможно? Моя любовь есть нечто настолько ценное, что я не могу ею разбрасываться без оснований. Любовь накладывает на меня обязательства, для выполнения которых я должен быть готовым идти на жертвы. Если я люблю кого-нибудь, он должен это как-то заслужить. А польза, которую он может мне принести, как и его возможное значение для меня как сексуального объекта, я не говорю. Оба эти типа отношений не принимаются во внимание в предписании любви к ближнему. Он того заслуживает, если он во многом настолько похож на меня, что я могу любить в нём самого себя. Он того заслуживает, так как он настолько более совершенен, чем я, что я могу в нём любить идеал моей собственной личности. Я должен его любить, если он сын моего друга, потому что боль моего друга, когда с ним случается несчастье, Есть и моя боль, и я должен был бы её разделять. Но если этот человек мне чужд, если он не может привлекать меня к себе из-за каких-то личных качеств и не имеет никакого значения для моих чувств, мне будет трудно его полюбить. Этим я даже допущу несправедливость, так как все мои близкие ценят мою любовь как знак предпочтения. Для них будет несправедливостью, если я наравне с ними поставлю чужого Но если я должен его любить какой-то универсальной любовью только потому, что он является существом, населяющим эту землю, как насекомое, земной червяк, очковая змея, то тогда я опасаюсь, что на его долю выпадает лишь незначительная часть любви, во всяком случае неизмеримо меньшая той, которую согласно требованиям моего рассудка я имею право сохранить для самого себя. К чему это столь торжественно выдвигаемое предписание, если его выполнение не может быть рекомендовано как нечто разумное? При ближайшем рассмотрении я наталкиваюсь на еще большие трудности. Этот чужой мне человек, как правило, не только не достоин моей любви. Он, я должен честно признать, скорее достоин моей вражды и даже ненависти. Он, по-видимому, не испытывает по отношению ко мне ни малейшей любви, Он не оказывает мне ни малейшего внимания. Если что-либо для него полезно, он без колебаний готов нанести мне вред, не задаваясь при этом вопросом, насколько причиненный мне вред соразмерен с полученной им пользой. Более того, ему даже не нужно извлекать из этого пользы. Если он может удовлетворить какое-то свое желание, он не остановится перед тем, чтобы осмеять меня, оскорбить, обидеть, оклеветать – продемонстрировать свою власть надо мной, и чем увереннее он в себе, тем более я беспомощен, тем скорее можно от него ожидать такого поведения по отношению ко мне. Если же он ведёт себя иначе, если он, будучи чуждым мне человеком, оказывает мне знаки бережного внимания, то я и без этого предписания буду платить ему той же монетой. Если бы это замечательное предписание гласило, Люби ближнего твоего так, как он любит себя, то я бы тогда не возражал. Имеется и второе требование, которое мне кажется ещё более непонятным и вызывает во мне ещё более сильное сопротивление. Оно гласит: "Люби своих врагов". Но по здравом размышлении я должен признаться, что я не прав, отклоняя его как требование ещё более сильное. По существу это одно и то же. Великий поэт может себе позволить хотя бы в шуточной форме высказать резко осуждаемые психологические истины. Так Генрих Гейне признаётся: "Я мирно настроенный человек. Мои желания: скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая кровать, хорошая еда, очень свежее молоко и масло, перед окном цветы, перед дверью несколько красивых деревьев. А если милостивый Бог хочет сделать меня совсем счастливым," то он доставит мне радость тем, что на этих деревьях будут повешены от шести до семи моих врагов. Тогда перед их смертью я им растроганно прощу все то плохое, что они мне причинили за время моей жизни. Да, врагам надо прощать, но не раньше, чем они будут повешены. И вот мне кажется, что я слышу преисполненный достоинство голос, напоминающий мне. Именно потому, что ближний не только не достоин твоей любви, но даже скорее является твоим врагом, его нужно не любить, как самого себя. И я понимаю, что передо мной случай, подобный кредоку и абсурдум, верую, ибо абсурдно. Весьма вероятно, что ближний, когда от него потребуется любить меня, как самого себя, ответит точно так же, как и я, и на тех же основаниях меня отвергнет. Надеюсь, что не с тем же объективным правом, но и он будет того же мнения. Однако есть всё же и различия в поведении людей, которых этика, независимо от обусловленности их поведения, делит на добрых и злых. До тех пор, пока эти несомненные различия не будут устранены, следование высоким этическим требованиям будет наносить вред культурным устремлениям, представляя собой прямое поощрение зла. трудно не вспомнить при этом случай, который имел место во французском парламенте, когда там обсуждался вопрос о смертной казни. Один оратор страстно выступил за её отмену, заслужив бурные аплодисменты, пока не раздался из зала голос: "Господа убийцы, начинайте". За всем этим стоит часто оспариваемая действительность, заключающаяся в том, что человек отнюдь не мягкое, жаждущее любви создание, способный защищаться лишь тогда, когда на него нападут. Надо считаться с тем, что среди его инстинктивных предрасположенностей имеется огромная доля склонности к агрессии. Поэтому для человека его ближний не только возможный помощник или сексуальный объект, но и предмет соблазна для удовлетворения своей агрессивности, рабочая сила, которой он может воспользоваться без вознаграждения, объект сексуальной похоти. которую он может удовлетворить без его согласия. У ближнего можно отнять имущество, его можно унижать, причинять ему боль, его можно мучить и убивать. Homo homini lupus человек человеку волк. Кто бы имел смелость оспаривать это положение после всего опыта жизни и истории? Как правило, эта жестокая агрессивность только и выжидает, чтобы быть спровоцированной. или ставит себя на службу другим целям, которые однако могли бы быть достигнуты и иными, более мягкими способами. При благоприятных для неё условиях, когда устранены обычно противодействующие ей силы, эта агрессивность проявляется и стихийно, обнажая в человеке дикого зверя, которому чуждо бережное отношение к собственному роду. Достаточно вспомнить ужасы переселения народов. вторжение гуннов или так называемых монголов под предводительством Чингисхана и Тимура, захват Иерусалима набожными крестоносцами, а также ужасы последней мировой войны, чтобы смиренно согласиться с обоснованностью такого взгляда. Наличие этой агрессивной склонности, которую мы можем ощутить в самих себе и с правом предположить у других, есть тот фактор, который нарушает наши отношения с ближними. и принуждает культуру к ее высоким требованиям. В силу этой изначальной враждебности людей друг к другу, культурному обществу постоянно грозит развал. Общие трудовые интересы не могли бы удержать культуру от этого развала, так как страсти первичных позывов сильнее разумных интересов. Культура должна мобилизовать все свои силы, чтобы поставить предел агрессивным первичным позывам человека, и затормозить их проявления путем создания нужных психических реакций. Отсюда применение всевозможных средств для идентификаций и заторможенных по цели любовных отношений. Отсюда ограничение сексуальной жизни, а также и то идеальное требование любви к ближнему как к самому себе, которое на самом деле тем и оправдано, что ничто другое в такой степени не противоречит исконной природе человека». При всех стараниях эта культурное устремление пока достигло не очень многого. Культура надеется избежать наиболее резких проявлений грубой силы, тем, что она сама сохраняет за собой право применять силу по отношению к преступникам. Но закон ничего не может поделать с более осмотрительными и утончёнными проявлениями человеческой агрессивности. Каждый из нас знает, что от надежд, которые мы в юности полагали на наших ближних, приходится отказываться, как от иллюзий. Каждый из нас на опыте может познать боль и тяготы, которые вносит в нашу жизнь недоброжелательность ближних. При этом было бы несправедливо приписывать культуре стремление исключить споры и соревнования из человеческой активности. Эти явления, конечно, необходимы, но ведь оппонент не всегда враг. Он им становится лишь в порядке злоупотребления. Коммунисты полагают, что они нашли путь к освобождению от зла. Человек несомненно добр, он желает добра ближнему, но институт частной собственности испортил его природу. Частное владение имуществом даёт человеку власть, и тем вводит его в искушение третировать других. Человек, лишённый собственности, должен загореться враждой и восстать против угнетателей. Если частная собственность будет уничтожена, если всё имущество станет общим и всем людям будет дозволено им пользоваться, всякое недображелательство и вражда исчезнут среди людей. Если все потребности будут удовлетворены, никто не будет иметь основания видеть в другом человеке врага. Все с готовностью будут выполнять нужную работу. Я никоим образом не хочу вдаваться в экономическую критику коммунистической системы. Я не могу исследовать вопрос, достигает ли цели и имеет ли преимущество отмена частной собственности. С того, кто в юности испытал и беду, и нищету, кто познал безразличие и надменность имущих, следовало бы снять подозрение в том, что он лишен понимания и благожелательности по отношению к борющимся против имущественного неравноправия людей и всего того, что из этого проистекает. Правда, когда эта борьба обосновывается абстрактным требованием справедливости в силу равенства всех людей, то тут очевидно можно легко возразить, что сама природа установила неравенство, снабдив людей как органическими возможностями, так и духовными талантами в чрезвычайно неравномерной степени, а этому ничем нельзя помочь. Я могу установить, что психологическая предпосылка для отмены частной собственности безмерная иллюзия. С отменой частной собственности у человеческой агрессивной страсти отнимается одно из орудий. Сильное, конечно, но отнюдь не сильнейшее. Этим ничего не меняется в агрессивности, злоупотребляющей в своих целях различиями во власти и влиянии. Ничего не меняется в сущности агрессивности. Она не была создана собственностью, она почти безгранично господствовала в первобытные времена, когда собственность была ещё крайне скудна. Она проявляется уже в детской, как только собственность потеряла свои первоначальные анальные формы. Она стала основой всех нежных и любовных отношений между людьми, за одним может быть единственным исключением любви матери к своему ребёнку мужского пола. Если уничтожить частные права на материальные блага, то останется преимущественное право в сексуальных отношениях, а это может стать источником недовольства и враждебности между в остальным равными людьми. Если путём полного освобождения сексуальной жизни уничтожить и это право, то есть если отменить семью, эту основную ячейку культуры, Но то тогда, правда, трудно будет предвидеть, по каким новым путям пойдёт развитие культуры. Но одно можно сказать определённо, что неискоренимая черта человеческой природы последует за культурой и по этим путям. Людям очевидно нелегко отказываться от удовлетворения этой своей агрессивной наклонности, им от этого не по себе. Не следует преуменьшать преимущество небольшого культурного круга, дающего выход инстинкту. предоставлении враждебного отношения к внестоящим. Всегда можно связать любовью большое количество людей, если только останутся и такие, на которых можно будет направлять агрессию. Однажды я занимался явлением, которое показывает, что как раз соседние и во многом близкие друг к другу коллективы враждуют между собой и насмехаются друг над другом, например, испанцы и португальцы, северные и южные немцы. англичане и шотландцы и так далее. Я дал этому явлению название «нарциссизма малых различий», что, однако, не слишком помогает его пониманию. В нем мы обнаруживаем удобное и относительно безобидное удовлетворение агрессивной наклонности, облегчающее членам коллектива их сплоченность. Разбросанный повсеместно еврейский народ оказал в этом отношении достойные признания услуги культуре народов, среди которых он нашёл гостеприимство. К сожалению, всех имевших место в Средние века избиения евреев не хватило для того, чтобы сделать эти времена более мирными и безопасными для их христианских сограждан. С тех пор, как апостол Павел положил в основу своей христианской общины всеобщее человеколюбие, предельная нетерпимость христианства ко всем оставшимся вне общины стала неизбежным следствием. Для римлян, которые не основывали своего общества на любви, религиозная нетерпимость была чуждой, хотя для них религия была делом государства, и государство было пропитано религией. Отнюдь не непонятным совпадением является тот факт, что мечта о германском мировом господстве для своего завершения прибегла к антисемитизму, и становится понятным, что попытка создания новой коммунистической культуры в России находит в преследовании буржуев своё психологическое подкрепление. Можно лишь с тревогой задать себе вопрос, что будут делать советы, когда они уничтожат всех буржуев. Поскольку культура требует столь больших жертв не только в области сексуальности, но и в области людской склонности к агрессии, становится более понятным, почему людям так трудно быть ею осчастливленными. Действительно, первобытному человеку было лучше в том смысле, что он не знал никаких преград для своих первичных позывов. Но в порядке компенсации гарантия длительности его наслаждения таким счастьем была весьма ничтожна. Культурный человек возможность счастья променял на гарантированную безопасность. Но мы не должны забывать, что в первобытной семье только её глава мог наслаждаться такой свободой первичных позывов. Все остальные жили в рабском угнетении. Контраст между меньшинством, пользующимся преимуществам культуры, и большинством, этих преимуществ лишённым, был следовательно в ту эпоху первобытной культуры доведён до крайности. Тщательное исследование ныне живущих в первобытном состоянии людей показало, что свободе их первичных позывов едва ли приходится завидовать. Она подвержена ограничениям другого рода, однако быть может более строгим, чем у современного цивилизованного человека. Когда мы нынешнее цивилизованное состояние справедливо обвиняем в том, что оно недостаточно отвечает нашим требованиям счастливого жизненного порядка, в том, что оно доставляет нам много страданий, которых вероятно можно было бы избежать. Когда мы без жалостной критика и пытаемся выявить корни его несовершенства, мы делаем это с полным правом и отнюдь не выказываем себя врагами культуры. Следовало бы ожидать, что постепенно в нашей культуре произойдут такие изменения, которые сделают возможным лучшее удовлетворение наших потребностей и снимут необходимость в его критике. Но следовало бы также свыкнуться с мыслью, что есть трудности, присущие самой природе культуры и не снимаемые никакими попытками реформ. Кроме задачи ограничения первичных позывов, к чему мы должны быть готовы, надвигается на нас и опасность другого состояния, которое можно было бы назвать психологической нищетой масс. Эта опасность в наибольшей мере грозит там, где общественные связи осуществляются главным образом путём идентификации участников друг с другом, в то время как ведущие личности не приобретают значения, которое должно было бы выпасть на их долю при формировании массы. Современное культурное состояние Америки является собою удобный случай для изучения этого культурного ущерба. Но я избегаю искушения вдаться в критику американской культуры, как я не хотел бы создать впечатление, что сам прибегаю к американским методам.